Придётся снова Калина напрягать. Он по этой части мастер. Зато ушка он здесь развернётся, даже и представить не могу. Станция железнодорожная, тут врудном поройемся, у нас таких специалистов хватает. Вот что, Николай Петрович. Ракеты мы вывезем. Вот Морозову всё и отдадим. Ему они как раз к месту будут. На завод я вам спеца пришлю, да не одного, с командой. Мужик сложный, но с громадным опытом. На станцию тоже кого-нибудь подходящим с охраной попробуем мы это решить. Тут у вас отряд Уиновцев без дела сидит. Вот их и припашем, всех не отдам. А вот человек 50 так это уже хорошо. Мы и солдаты так просто с ног уже подойдут. действий да идой напряг громадный но здесь-то теперь попроще станет мы вам запас привезли и ещё подбросим население лишнее вывезем у нас разместим места хватит и в деревнях народ расселим сказать что я смог выспаться в последующие дни хоть разок сначала бы цильно погрешить против истины Теперь понимаю, от чего все офицеры локаторщики выглядели настолько измотанными. Блин, да я и половины этих проблем решить бы не сумел. Как они тут выворачивались, ума не приложу. 3 дня промелькнули как один. Вся наша бригада пахала как проклятая. И всё равно легче не становилось. Как нам всё-таки врудном повезло, что город оказался целым. Побывав в первый раз на Ремзоводе, очень быстро вспомнил лагеря беженцев в Африке. Только вот там, в отличие от Ремзовода, бардак царил, даже и описать невозможно, какой. А здесь, здесь тихо, если так можно сказать. Только тишина эта была какой-то нехорошей. тяжёлый и гнетущий. Пусть со дня катастрофы уже и прошло достаточно времени, чтобы люди как-то успокоились и привыкли, но всё равно это смогли сделать не все. Многие так и не вписались до конца в изменившуюся реальность. По-разному было, говорит мне пожилой военврач. жадно затягиваясь привезёнными нами папиросами, этого добра на складах хватало. В самые первые дни здесь крыша очень у многих съехала. Раз и навсегда так в себя и не пришли, даже и на нас бросались, не смогли принять наступившую реальность. И что с ними стало? Человек двадцатый изолировали, они сейчас в отдельном помещении живут. Охраняем, они себя не контролируют. Кормим, иногда даже сложечки. Но пока до этого дошли, и многие смогли вырваться. Кто-то ушёл в тайгу, некоторые в город вернулись, никто не уцелел, как вы понимаете. Что с ушедшими не знаю. Их никто не искал, да не до того было. И вообще трагедия очень многих изменила. Какие-то новые качества появились, а старые наоборот поблекли. Новые лидеры появились. Народ вокруг них собирается. Надо их срочно отсюда вывозить. Людям тут делать особо нечего. В город их выпускать нельзя. Обезделье оно развращает и очень сильно. Громадный кирпич рухнул с души, когда однажды утром на станции рявкнул паровозный гудок. Поезд смогли таким мост ребята починить. В город поезд с благоразумно не полез, остановился около станции, не подходя к разрушенным строениям. Оттуда нас и вызвали в по парации. Посадив в мамонт полковника, нёсёмся на станцию. Вблизи поезд производил впечатление, ну, издали тоже, и даже ещё более сильное. Угольные платформы с установленными на них танками спереди и сзади. Два наглухо закрытых стальных вагона. Это ещё откуда взяли? С птурцами на крышах и торчащими из амбразур пулемётными стволами. Стоящий на тендере Агес Ещё какие-то вагоны, и тоже под бронёй, хоть и не так основательно. Из амбразурства льёт ар'ряд. Да и много ещё всяких огнестрельных прибомбасов. Серьёзно, мы все прониклись. Последан с этим поездом подошёл вполне себе нормальный, грузо-пассажирский, нормальный, ибо наличие в его составе двух платформ Огневой поддержки с пулемётами ЯГС никого из нас не смущало. Когда из двери стального вагона, отдуваясь и ворча, спустился Калин, я ничуть не удивился. А кто, кроме него, смог бы задумать о главные воплотить в металл такое сооружение? Он ну, за основу мы взяли обычный вагон-рудовоз. Их в городе до хрена и больше. Наварили по борту уголки и сделали направляющие, обшили их старожи и внутри двадцатимиллиметровыми стальными листами, а под направляющим опустили между ними металлические кассеты с песком. Сумарно вышло 40 мм только стального листа, да плюс миллиметров 60-70 песчаной засыпки. Никакая пуля не пробьёт. Я сколько это не по зубам. Да и снаряд не всякий, особенно если калибр небольшой. А снаружи установили решётчатые экраны для защиты от RPG. Довольный конструктор бронепоезда грузно топает вместе с нами вдоль вагонов, на ходу объясняя его устройство. Никак держит. Пробовали стрелять. До боевого те каструя не доходит. Внешний слой дырявит это без вопросов. А вот дальше песок, он кумулятивный эффект здорово ослабляет. Так ведь и граната не сразу по борт бьётся. Да и решётка часто гранату вообще боком разворачивает. Ну, тут и вовсе бояться нечего. О станками, что она мудрили, интересуется полковник. Заметили уже. Ну, те же вагоны взяли, только обрезали их по башню. Ну, в смысле, чтобы только башня виднелась над бортом. Правда, вагон расширить пришлось, чтобы танк входил. Тут уже с бронёй не мудрили, ни к чему. А вот с экранами и песчанной засыпкой поработали крепко. Там она как бы и не вдвое больше против пулемётных вагонов. На башне и бортах Эти экраны приварили, всё надёжнее будет. Движки бы снять, но времени мало. Хорошо придумано, соглашаюсь я. Вооружение трофейное использовали. Башни с пулемётами и пушкой. Ну что ли с подбитых бронетранспортёров? Как раз по башне на вагон вышло. На вагон с радиостанции и штабной в турсы воткнули. Из станкового склада привезли десяток пулемётов ДШК и эСГМ. Их уже в амбарусы поставили. В крышах люки прорезали и АГСы в них воткнули. В хвостовом вагоне два миномёта смонтировали на поворотных платформах. Крышу раздвинул Гиллупи. Мин много взяли. Их на складе дофигища нашлось. Переходы между вагонами прикрыли. Но тут уже не так надёжно, только от пуль. Калин сокрушённо вздыхает. Всё бегом, добегом. Да и каково вооружение и верени поезда, интересуется Лапин. Три танка Т-64 со штатным вооружением, два миномёта калибра 82 мм. Их на складе целый штабель лежит. 2 ГС, одна пушка 23 мм. Один КВТ-6ДШК и шесть СГМ. 80 человек экипажа и 40 человек десант на ремонтная партия. Один паровоз и один тепловоз. Этот, на тот всякий случай. И с ними, кстати говоря, тоже по горбатире. Ей будь здоров. Тоже броню изобретали. Это же наше слабое место. Повредят и всё тогда. Приехали. Ну, правда, прикрыли только кабины и до да некоторой основной узлы, но и то гораздо плеч основательно подготовились, одобрительно киваю я. Калин жмурится, словно довольный кот. Видно, что подобная оценка его детища доставляет ему удовольствие. Это ещё не всё. Припрёт. Можем взять под броню ещё человек 100 на всякий, так сказать, случай. Ну для этой цели ещё два вагона добавлено. Так-то в них пулемётчики сидят и свободного места хватает. Мало ли вывести кого-нибудь надо будет или ещё что-то подобное. Да уж. Механики наши постарались. Я даже как-то растерялся при виде этого сооружения. Нет, разговоры-то помню, их когда ещё вели. Но вот того, что бронепоезд подготовится в такой короткий срок, не ожидал. Собирать вагоны начали ещё до отхода колонны Зурудного. Но чтобы настолько быстро? Да, недооцениваю я наших специалистов.